Глава 2. Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рихнулся. Во-первых, он бросил разведки на мутяжки и вывел свою партию на Фатьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожану возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожан интересовался этим меньше всех, Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фатьянке и что-то, видимо, замышлял, пока он квартировал у Петра Васильевича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город. Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на мутяжке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фатьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча. «Нет, брат, к тебе это уж я не пойду», — думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. «Разве толкнуть к ермошке?» Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет кожину. Опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы ишито и крыто. Пожалуй, Петра Васильеви можно было бы перехватить на первый раз, да уж больно в пес. Над чужим счастьем задавится. Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него. Так ничего и не придумал Кишкин. У богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы, но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит. Вечером, когда уже все спали, он разговорился с бабушкой Лукерией, которая жаловалась на племянницу Марью, отбившуюся от рук на глазах у всех. «Ведь скромница была, как жила у отца», рассказывала старуха. «А тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семёныч. Голь перекатная, а она к нему. Стыд девич позабыла. Никого не боится, только и ждёт проклятущего машиниста. Замуж!» — говорит, выйду за него. — Ах, согрешила я с этими девками. — Ну, что ж делать, бабушка? — утешал Кишкин. — Всякая живая душа калачка, хочет. — Тфу ты, срамник! Ему дело говорят, а он... — тфу. Распустили, но не девок, вот и дурят. Эта старушечья злость забавляла Кишкина. Очень уж смешно бабушка Лукерию сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль что он ищет денег, а деньги перед ним сидят. Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестилась. «Умненько я сделал, бабушка. Комар носу не подточит. Всех отвел, и остался один. Сам большой, сам маленький». «Ах, умно, Андрон Евстраточ. Столь-то ты хитер и дошел, что никому и не догадаться. В настоящие руки попало. Только ты смотри не болтай до поры до времени. Теперь ты сослался на Немча, потом вдруг. Нет, ты лучше так сделай. Никому ни слова, будто и сам не знаешь, чтобы кожен после не вступался. Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Но не вон какой народ пошел. Умен, умен. Нечего сказать. К рукам и золото. Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробы и показал блестевшие крупинки золота. Плохо я вижу, голубчик, шептала бабушка Лукерия, наклоняясь к самой бумажке. Слепой курице все пшеница. От ста пудов песку золотника с три падет, бабушка. Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать. Но вернее смерти! В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотовича и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался. То-то он взводит теперь секретарь-то, жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом. Возьми ради Христа. Ха-ха-ха-ха, на стену он полезет со злости. Баушка Лукеря заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, Точно сама принимала участие во всей этой истории. «А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?» «Ох, и говорить страшно. Считай, 20 тысяч за пуд золота. За 10 пудов это выйдет 200 тысяч, а за 20 — все 400. Ничего, кругленькая копеечка. Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят не больше. А остальные голенькими останутся». Но ну, считай, для гладкого счета триста тысяч. Триста тысяч. Это ты всю нашу фатьянку купишь и продашь. Ловко. Умен. Тебе и деньгами владать. Взять их только надо, умненько, бабушка. Так никто мне не даст, значит, зря а надо будет открыться. Что ты, что ты? Ни под каким видом не открывайся. Все дело испортишь. Заголдят, зашумят, стравят и ястребова, и кожано. «Не расхлебаешься потом?» «Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека». Кишкин только развел руками. «Нет такого верного человека, который дал бы тихонько». После некоторой паузы он сказал. «Бабушка, суди меня сотней-другой. Разочтемся потом, за рубль два отдам». Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли. «Что ты, миленький, какие у меня деньги? До двух-то сотельных я отродясь не видывала». На похор на себе берегу две красненьких, только и всего». «Ну, тогда придется идти к ермошке. Больше не у кого взять», — решительно заявил Кишкин. «Его счастье. все одно. Рубль на рубль барыша получит. Ни пита, ни едина». Бабушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть. И дать денег жаль. И не хочется, чтобы Ермошки достались дикие денежки. Вот без самустительно вязался а упустить такой случай другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и бабушка Лукерия вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила. «У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка. Мне-то он, может, поверит. Но но мне это все одно. Кто не поп, тот и батька» конечно все это была одна комедия бабушка лукери не спала всю ночь напролет раздумывая дать или не дать денег кишкину выходила надвое и дать хорошо и не дать хорошо но ее подмывало налетевшее дикое богатство точно она сама получит все эти сотни тысяч так бывает весной когда полая вода подхватывает гнилушки крутит и вертит их и уносит вместе с другим ссором аманит еще Думала тысячу первый раз старуха. «Нет, шабаш, не дам. Пусть поищет кого-нибудь побогаче. А с меня что взять-то?» Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда бабушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя. «Ну что твой старичок?» спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. «Вон секретарь Илья Федотыч, от своего счастья отказался. Может, и твой старичок на ту же руку?» Бабушка Лукерия опять засмеялась. «Очень уж глупым», — оказал себя секретарь-то. «Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее». «А ты мне расписку напиши», — настаивала старуха, хватаясь за последнее средство. «На «Ну, что тебе расписка-то? Ведь ты неграмотная». «Да и не таковское это дело, бабушка. Уж я тебе верно говорю». Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в трипота, пока их считала. Всего денег оказалось меньше двухсот рублей. «Мало», — заявил Кишкин, — «пусть старичок-то серебряца поищет». «Ох уж и не знаю, права, Андрон Евстратыч, окружил ты меня и голову с живой сымаешь». «Давай серебро-то, а врачу золотом, понимаешь, банк будет выдавать по осигновкам золотыми». И я тебе до последней копеечки золотом отдам. На, да не поминай Кишкина лихом. Что было отвечать на такие змеиные слова? Бабушка-лукерия молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искупителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку. Ну, теперь прощай, бабушка. Старуха только махнула рукой. Ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила. «Забыла словечь к тебе, мол, ведь, Андрон Евстраточ, разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь». «В чем дело?» «Не женись на молоденькой. Ваши братья-старики больно льстят на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство». «Вот тоже придумала», — изумился Кишкин, ухмыляясь. До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову. «Жалею чь, тебя, — говорю, — попомни, старушечья словечко. Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках». А остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у бабушки завелись какие-то дела с Кишкиным, Тогда, как раньше, она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошелся мою бабушку Лукерью. Впрочем, эти свои бабьи мысли Мария оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крылечко, перед ней точно из земли вырос Петр Васильевич. «Какие такие дела?» — завел Шишка с мамонькой. — зыкнул он на нее. «А я почем знаю? Спроси сам бабушку». «О, змея!» — зашипел Пётр Васильевич, грозя кулаком. «Ужо, девка, я доберусь до тебя. Руки коротки». Мария заметила, что на задних воротах мелькнула какая-то тень. Это был Матюшка, как она убедилась, потом поглядев из-за косяка. С Петром Васильевичем вообще что-то сделалось. И он просто бросался на людей, как чумной бык. С бабушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марией в бабушке все шло наперекосых. Зубастая да хитрая казалась Мария не то что феня. И даже помаленьку стала забирать вверх в доме. Делалось это, само собой, незаметно, так что бабушка Лукерия только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марии. «Лукавая девка», — борчала старуха. Всех обошла, себя раньше других. За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело нечистое, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, что Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильевичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово разговорились. Петр Васильевич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь. «Обыскали свинью-то!» — приставал он к Матюшке. «С поросятами оказалась наша свинья». Распили полуштов. Захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильевичу свои подозрения. «А чтоб б ты думал, ангел мой?» — схватился Петр Васильевич. «Ведь ты верно, неспроста шишка». Бросил шурфовку. Вон какой оборотень. Хорошие пробы, видно, добыл, до нас всех исплавил. Не захотел поделиться. Кожан, известно, дурак. А Кишкин и нас поопасился. Ах, старый пес. Ловкую шутку уколол. А летом-то помнишь, как тростил все время братцы, только бы натакаться на настоящее золото? Никого не забуду. Вот и вспомнил. А знаки, говоришь, хорошие были? По первоначалу средственные, потом уж обозначились. Выплеснул он Пробута, не вдомек никому это было, покеда он болезнь на себя не накинул и не пошабашил всю шурфовку. Хоть бы глазком поглядеть на Пробута, можно ведь добыть и без него. От чего не добыть? Да толку от этого не будет. Все одно прииск по контракту сейчас Кишкина, как бы раньше. Петр Васильевич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото не за грош, не за копеечку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштов. Да тебя-то какая печаль, удивлялся матюшка. А такая! Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: дурак ты, Петр Васильевич, да еще какой дурак-то? Ах, какой дурак! Недаром кривой ерах ты все зовут. Дурак, дурак! Так ведь, а? Ведь мне одно словечко было молвить я то Так болото-то и моё, а? Но не дурак ли я после того? Убить меня мало, кривого подлеца». В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния. «Будет баловаться, Петр Васильевич». «Нет, ты лучше убей меня, матюшка». Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова. Как бы от нее свою пользу получить? А богачество было прямо у меня в дому под носом. Но как было не догадаться? Ведь Шишка догадался же. Нет, дурак, дурак, дурак! Как у свиньи под рылом все лежало. «Погоди, печаловаться раньше времени», — тихонько заметил Матюшка. «А Кишкин наших рук не минует. Мы его еще обработаем, дай срок». Он всех ладит обмануть». «Верно», — обрадовался Петр Васильевич. «Так достигнем, говоришь? Ах, хандил ты мой, ничего не пожалею». Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина до следующего же утра, когда он уходил от бабушки Лукерьи. Странная вещь. Вся Фатьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом. Сам Кишкин сказал только бабушке Лукерии, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильевичу только и всего. И Кишкин, и бабушка Лукери, и Матюшка, и Петр Васильевич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фатьянка, как один человек, точно пчелиной улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч. «Хорошее дело, бы двадцать лет назад оно вышло», — ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. «Досталась кость собаки, когда собак съела все зубы? Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч. Обнес всех натощак. А как теперь сытый-то будешь, повыше усов есть? Одним словом, в самый раз...»